Эпилог три года спустя. Лето в Москве совершенно непредсказуемо. Я хоть не так давно здесь живу, но такой вывод напрашивается сам собой. В прошлом году, в начале июня, я чуть ли не в пуховике ходила. Ветрища были такие сильные и злые, что я даже перчатки носила. Ну и шапку, разумеется. А сейчас стою себе в сарафане, отмахиваясь от невыносимого пекла тонкой папкой в которой лежит мой диплом, отзыв научника и еще тонна бюрократических бумажек. Хорошо-то как. Психфак МГУ находится в самом центре города. Тут до Красной площади или Большого театра рукой подать. И так красиво, чисто и ухожено, как будто в музее под открытым небом гуляешь. Да так и есть. А люди, несущиеся по своим делам, уткнувшись в мобильники, не видят и не чувствуют всей этой красоты. Привыкли. Я, когда приехала сюда, удивлялась и возмущалась такой слепоте. А сейчас уже смирилась. Нет, сама такой же не стала. Москва как была чужим мегаполисом, так и осталась. Впрочем, это совсем не мешало мне полюбить этот город и стать в нем счастливой. Хотя, когда счастье внутри, география совсем не важна. Я прислушалась к собственным ощущениям. легкость, радость и тихое блаженство — Прыгать, кричать и улюлюкать, как это делали мои одногруппницы, я не хотела. Да и силы берегла до вечера. Вот тогда и оторвемся, все вместе. Только самые близкие и родные. Моя настоящая семья. Да, когда ты маленькая, твои мама и папа самые важные люди в жизни. Твоя семья. Еще есть бабушки и дедушки. Они тоже твоя семья. И даже не думаешь о том, что все может быть совсем по-другому. В моей семье нет ни мамы, ни папы, но от этого она не становится менее настоящей. Наоборот. «Аля! Алена!» Ко мне неслась Джули, уже совсем не малышка. За три года она так вымахала, что уже выше меня на целую голову Растет длинноногой красавицей, как и её мать. Ничего от нашего папы внешне не взяла. Жюли уже зовут на кастинге модели, но мама ее не торопится с разрешением. Говорит, еще психологически не созрела для такой работы. И вообще у ребенка еще детство. Я с этим полностью согласна. Хотя прекрасно понимаю, что путь сестры в модельный бизнес, скорее всего, определен. По крайней мере, лет на десять, а там посмотрим. Привет, привет, малышка. Ты что здесь делаешь? Одна? Я обнимала сестру, оглядываясь по сторонам. Обычно ее мать, свою дочь, редко когда отпускала одну. «Нет, не одна, мы тебе сюрприз подготовили. Поздравляю с защитой. Ты же защитилась?» «Конечно, на отлично. Я даже не волновалась, представляешь?» Жюли намного свободнее сейчас говорит по-русски, почти не запинается в поиске нужного слова. Развод ее родителей был феерическим. О нем писали все, кому не лень кто знал что-то и те, кто понятия не имел, что происходит. Я вообще в туалета не подходила к телефону, если на экране появлялся незнакомый номер. Развод обещал стать очень громким, появились доказательства того, что у папы была любовница. Это и стало причиной его расставания с женой. Анастасия не стала ходить по разным шоу и давать слезливые интервью. Она дала профессионалам делать свою работу. Ее юристы по бракоразводному процессу были как раз такими. Всех деталей я не знала, да и спрашивать стеснялась. Но Настя всегда так широко улыбается, когда вспоминает бывшего мужа, что не удивлюсь, если Форбс оказался прав, сократив папина состояние почти в два раза. Но главное — Жюли. Я не знаю, что сделала Настя, какими папинами скелетами ему грозила, но дочь не только осталась с матерью но еще и смогла уехать из Франции. Местная правовая практика бывает суровой к матерям иностранкам, желающим вести ребенка из страны. Но все получилось, потому что папа дал свое согласие. И теперь Жюли живет здесь, в Москве, учится во французском лицее и с любопытством изучает свою родину. Так что за сюрприз, Жюли? С кем ты здесь? С Ильёй? Меня мама с ним отпустила к тебе. А он... «Вон там, его какой-то парень остановил». Я проследила за взглядом сестры и увидела своего арха, разговаривающего с князевом. Инстинктивно прижала к себе Жюли, хотя знала, что нам с ней ничего не грозит. И Витька уже совсем не тот мелочный подлец-мажор, каким был еще три года назад. Его вообще было непросто узнать сейчас. Обычные серые джинсы, синяя рубашка на выпуск и простой рюкзак за спиной. Никаких фишечек, браслетов на носу, оптические очки. Витька похудел за эти годы, стал суши, что ли, и резче. Самовлюбленный красавчик исчез. Рядом с Ильей сейчас стоял обычный, симпатичный парень, немного уставший, чуть дерганый со своими заморочками, и вокруг него не велась свита из фанатов и прилипал. Здесь вообще мало кто знал, что его отца в прошлом году президент назначил губернатором нашей области. С родителями и и Дина встречаются раз за два-три в год, приезжают на дни рождения, поздравляют с Новым годом. Внешне все благополучно. Я знаю другую правду. После того, как наш клан обошел князя в финале универсума, дома у вице-губера был скандал. Это мне сам Витька рассказал, но примерно через год после этих событий, когда пришел просить прощения за этот год в универе и универсуме. все оказалось еще хуже. Думал, самое страшное — проиграть Арху, а оказалось — тебе, дочке его заклятого дружка. Я прифигел, когда узнал, что батя назвал меня в честь Крамора. Они тогда еще дружили. Я вообще не понимаю, почему они поругались. Они же так похожи, Вить. После скандала Витька психанул и, даже не защитив диплом, свалил из дома. Более того, он уехал сначала из города, а потом вообще из страны. Снова, как и с Диной, помогли деньги их бабушки. Целый год ее внук путешествовал по Восточной Европе, искал себя. Через год вернулся домой, но только для того, чтобы защитить диплом и снова уехать. Год вдали от родни пошел князю на пользу, Отец потерял над сыном полный контроль. Последние два года он учится в МГУ, в магистратуре на госуправлении. А здесь, на психфаке, у него девушка, Надежда. Князев, видимо, почувствовал мой взгляд, обернулся и помахал мне рукой. Потом кивнул Илье и заторопился к выходу. «Какой он у тебя красивый, Илья! Алена, когда вы поженитесь?» Мама говорит, что три года встречаться — это уже многовато. Я шутливо шикнула на сестру: Тсш, он идет к нам. Илья Архангельский мой пророк, единственный и главный мужчина в моей жизни. А вот он ни капли не изменился за три года, все такой же неотразимый, заставляющий мое сердце биться сильнее. Говорят, химия между людьми живет всего полтора года, через три уходит любовь. Да вранье это все. Вранье. Привет! Можно поздравить. В руке Ильи красивый букет из белых роз. Нежные такие, свежие. «Можно». Защитилась на отлично. Обнимаю любимого и вижу хитрющую улыбку Жули. Она мне как-то сказала, что выйдет замуж только за такого, как Илья. У них с Архом сложились очень доверительные отношения. Он ей как старший брат. «Ты же говорил, что днем будешь занят. Я и не рассчитывала, что ты придешь. Раньше управился». Заехал за жюли. «Ты долго шла к этому дню». Илья снова обнял и нежно коснулся губами уха. Прошептал то, что услышать могла только я и от чего кровь прилила к лицу. Архангельский провалил все надежды вузовских профессоров и не пошел по научной линии. А еще отказался от всех предложений по работе по найму. Вместо этого сделал свой IT-стартап, собрал команду из пяти человек, получил инвестицию от Никиты Леднева, Через полтора года Илья продал стартап и довольно успешно. Сейчас у него еще три проекта. Один собирается закрывать, потому что не взлетел, а другие два скоро выставят на продажу. Илье даже предлагали переехать в Силиконовую долину и там делать бизнес. Но он отказался. Подозреваю, что из-за меня. Куда пойдем? Я так рада, что вы приехали, правда. Мы хотели все вместе на выходных собраться. Потом еще к бабушке поедем на три дня а сегодня думала, что только с девчонками отметим. Я помахала рукой своим одногруппницам, которые вовсю селфились на фоне нашего здания. Отказавшись от стажировки в Томпсоне, я, да и весь наш клан нарушили неписанное правило универсума. «Бери, что дают, и скажи спасибо». Историю, конечно же, замяли, да тут еще папа со своим разводом и молодой любовницей. Шайтан, Илья и Айрат ничего не попросили взамен. Дамир был полностью удовлетворен своей стажировкой в Германии и пока не готов был брать на себя еще обязательства. А вот я я попросилась в МГУ. Конечно, ни о каком бюджете речь не шла, но среди партнеров универсума нашлась крупная розничная компания, которая как раз начала развивать новое направление, объединяющее в себе нейрофизиологию, социальную психологию и когнитивные науки. Она и оплатила мне учебу, а я вот уже второй год там работаю. Мы занимаемся изучением психологии клиентов нашей компании. Мне это очень интересно. Чувствую себя на своем месте. А дальше я не загадываю. У меня есть жизненные принципы. Я учусь жить, руководствуясь ими. Но я больше не ставлю себе целей, от которых зависит мое настроение, самооценка или вообще жизнь. Я поняла то, О чем мне так часто говорил Илья? Про настоящее, будущее и прошлое. Когда так сильно мечтаешь о будущем, есть большая опасность, что это будущее может мгновенно превратиться в прошлое, и заметив это, ты останешься ни с чем. Поэтому здесь и сейчас. Ты говорила, что с девчонками вечером в ресторан пойдете. Поэтому я решил забрать тебя сейчас. Пойдем. Илья говорил спокойно и даже обыденно. Я не ожидала никакого подвоха от них с жули. Думала, что мы просто втроем погуляем по центру, зайдем в какую-то кафешку, потом поедем домой, заведем по дороге с жули, но вместо этого такси вдруг неожиданно остановилось у набережной Москвы реки. А что мы здесь будем делать? Я удивленно смотрела на небольшой теплоход, который стоял у причала. Такие я часто видела, когда мы с Ильей гуляли по центру. На палубе появилась знакомая стройная фигура в белом платье. «Дина. Мы будем праздновать. Ура, поздравляю!» «Вау, Динка!» Я бросилась к подруге по деревянному трапу, который так здорово скрипел у меня под ногами, что в другой момент я бы испугалась. Но не сегодня. «Когда вы приехали?» И ничего не сказала. «Альметов тоже здесь?» «О, привет, Айрат!» Я обнялась с мужем Пылинки. А потом увидела Дамира, улыбающегося мне из-за спины своего друга. Бакиев у нас единственный, кто так и не обзавелся до сих пор парой. Дамир – парень очень чистолюбивый, и все его мысли и стремления сейчас связаны исключительно с карьерой. А вот Дина с Айратом поженились в том же году, когда познакомились. Свадьба была здесь, в Москве. К большому неудовольствию родителей с обеих сторон. Но это совсем другая история. Главное, что они вместе и очень счастливы, а их сыну Илье уже почти год. Дина утянула меня за собой и сразу стала выкладывать новости. «Мелкого с бабушкой оставили. Знаешь, меня так мягко обрабатывают, чтобы мы остались в Казани, но я после лета выхожу из Академы сюда, в МГУ. Не хочу ничего менять. А какая рад!» Дина мечтательно улыбнулась. «Сказал, как я захочу, так и будет». Но свекрови я его слова не передавала. Не хочу расстраивать эту прекрасную женщину. С родителями мужа у Дины лучше отношения, чем с собственными. Но тут и не стоило ждать особых улучшений. Зато с братом у Пулинки пусть постепенно, но налаживается контакт. И это здорово. Ну что, отплываем? ли аренда до конца дня. Но если захочешь вернуться и отпраздновать вечером с девочками, то вернемся. Илья махнул мне рукой. А сам что-то показывал Жюли. У них отличные отношения, да? Как вспомню свои страдания из-за того, что вы с ней не общаетесь. Все-таки так здорово, когда ты не один. Витька звонил, сказал, завтра подъедет, поговорить о чем-то хочет. Дина обняла меня за плечи. А у тебя с Ильей как? Все хорошо. Через месяц должны переехать в новую квартиру. Не верится, что у нас теперь свое жилье. Архангельский купил квартиру в новостройке бизнес-класса еще год назад, большую на 100 метров и с панорамными окнами. Стоила она целое состояние. Еще одно состояние ушло на ремонт и отделку. И еще половина состояния на специальных людей, которые каждый день проверяли ход ремонта, соответствие соответствии с дизайн-проектом и кучей еще чего. В июле будет новоселье, так что дальше Казани не уезжайте, пожалуйста. «Не уедем. Так, ну что, все в сборе? Можем отправляться?» Сатана опять где-то шляется. Я погрустнела. Без Вани безопаснее, конечно. С речной полицией не познакомимся. Но я скучала по этому мужлану. С ним я не виделась уже несколько месяцев. Застрял в аэропорту Аль. Он рвался прилететь, но что-то там случилось. Я кивнула, подставила лицо солнечным лучам, и, чуть прикрыв глаза, снова вернулась к своим мыслям. Рядом хохотала Жюли, Илья с Айратом обсуждали новости, Дина командовала стюардами, а я думала об игре, которая вот так свела нас всех вместе и изменила жизнь каждого из нас. С папой мы с тех пор ни разу не виделись, ему было совсем не до меня, но мама несколько раз передавала, что он сильно разочарован, и если я открою рот и начну общаться с журналистами, Тут я сразу сказала, чтобы не волновалась. У Кристины все хорошо, она снова вышла замуж. Кажется, счастлива, да и бабушка не особо переживает за свою непутевую дочь. Из своего бывшего университета я больше ни с кем не общаюсь. Знаю лишь, что Дима до сих пор вместе с Ирой, а Карина осталась в универе работать. У этих ребят все сложилось так, как они и хотели. Тонька... Честно говоря, я и не думала, что еще когда-нибудь услышу о Самойловой. Но мир, как известно, очень тесный. И Тони снова появилась в моей жизни. Мы встретились год назад здесь, в Москве, на студенческой конференции. Я выступала там с докладом. И в перерыве ко мне подошла Самойлова. Я не сразу ее узнала. Моя бывшая соседка была глубоко беременна. Тебя можно поздравить, Тонь. Не знала, что ты вышла замуж, и у тебя семья. Здорово. Из глаз Самойловой брызнули слезы, И вот тут я сразу же признала свою знакомую. «Если бы, Аль, тут такое, тебе Илья не рассказывал, это не сказать, чтобы мне было слишком интересно, но Самойлова вцепилась в меня железной хваткой, отдирать от себя беременную женщину я не стала и пытаться. Давай отойдем, присядем куда-нибудь». Да я и приехала сюда, чтобы одного человека найти, поговорить с ним. «Спасибо этой конфи, хоть билеты оплатили». «Что случилось, Тонь, рассказывай?» История Самойловой была под стать ей самой. После того, как их с Лизой попросили уйти из универа, Ковальчук и правда переехала с семьей в другой город, а Тонька с грехом пополам перевелась в педвуз, где тоже была кафедра психологии. А через полгода на какой-то тусовке пересеклась с Васиным, и у них началось что-то типа гостевого романа — В переводе с Тонькиного на нормальный это означало «секс без обязательств». А потом случилось страшное. Вернулась Лиза в город. Это уже было после того, как мы с ее единой перебрались в Москву. Короче, Лиза спала с отцом Васина, и Глеб их спалил. Представляешь, они встречались совсем рядом с Универом. В этом доме еще твой архангельский жил. Я молча кивнула, вспомнив, как однажды и правда видела Лизу, выходящую из подъезда Ильи. еще потом долго удивлялась, чего она меня не заложила. Оказывается, у нее был свой резон. Спала с женатым мужиком, а мать Васина подозревала, что у мужа любовница, и бухала. Короче, Глеб так избил Лизу, что она... Она месяц в коме пролежала. Никто не знает, выкарабкается или нет. Какой ужас. Я сидела рядом совершенно опустошенная. Никогда не любила Лизу, но такого и врагу не пожелаешь. Еще какой? Глеба теперь посадят. А я как буду? У нас ребенок, Но Лискин папашка и ее собственные носом землю роют. А я как жить буду? Одна с ребенком, а? Вот как, скажи. Слушай, а может, через твою князеву попробовать? Ну, дочку Губера. Вы же с ней общаетесь. Алька, помоги, а? Я не помогла. Тонька еще звонила мне слезны недели три, потом пропала. Васина осудили, Ализа до сих пор на реабилитации, но жить будет, и даже самостоятельно. А Тонька, как я поняла, родила ребенка и отдала его своей матери. Сама же Самойлова вроде где-то работает, но не по специальности. Вус она так и не окончила. Что грустишь, прощаешься мысленно с универом. Илья, как обычно, подошел тихо. Я и не заметила, что он все это время стоял у меня за спиной. Знаешь, даже не с учебой, а с целой эпохой. Смешно звучит, наверное, но эти годы оказались лучшими в моей жизни. Сейчас тоже отлично, а прошлое – это прошлое. Илья крепко обнял меня. Я откинула голову на его грудь и блаженно смотрела на темно-синюю гладь реки. Я совершенно не знаю, как это делать, Алён никогда не пробовала и надеюсь больше не придется в общем ты выйдешь за меня что дернулась от удивления а по телу уже стало расползаться тепло предложение я задрала голову вверх и заглянула в серые глаза арха в них ни капли иронии только немного беспокойства волнуется в общем да конечно я постаралась скопировать его голос, но ничего не вышло и я рассмеялась архангельский и все а как же трогательные речи и преклонённое колено илья с сомнением посмотрел на палубу но у меня есть кольцо сейчас и в этот момент который я собираюсь рассказывать своим правнукам рядом с нами появился взлохмаченный альметов народ шайтан отзвонился уже едет шарика Говорит, у него для нас потрясающие новости. Я засмеялась. У нас для вас тоже. Конец книги. Читала Анна Литура.